Илья отрывисто хохотнул, притормаживая перед светофором. — Твоей подруге я не понравился, верно? — Нет, — сбитая с толку неожиданностью вопроса, Маша ответила правдиво и тут же поправилась. — Просто она после этого пришествия немного не в себе. Ее все злит, а так она очень добрая. — А в принципе... — Почему я должен ей нравиться? — философски заметил мужчина. — Никакого интереса к ее персоне мне проявил. Сочувствую в меру, ухаживать даже не пытался. Все правильно. Я ее должен раздражать. И после краткой паузы добавил, — Вообще я никогда не нравлюсь ни мамам, ни подругам. — Скажи еще, что ты вообще женщинам не нравишься, — лукаво заметила Маша, Она удивляла свои способности кокетничать после того, что узнала в кафе. Присутствие Ильи придавало ей отваги Она ощущала его как легкий допинг, непривычный и приятный. — Нет, я нравлюсь, — возразил Илья, бросив в ее сторону беглый взгляд, выражение которого она не успела уловить. — У тебя такой вид, будто хочешь задать вопрос. И не один подтвердила девушка. — Пользуюсь моментом. До вечера не увидимся. Заброшу тебя домой, сдам на руки папе и умотаю на другой конец города. Работа. — Хорошо, — решила сана обнадеженно этим косвенным обещанием встретиться. — Кем ты работаешь, если из милиции ушел? — Как ты деликатно это обозначила, — нервно хохотнул Илья, не отрывая взгляда от дороги. Я теперь работаю в частной фирме, занимающейся, как бы тебе сказать, разводами, короче. Компромат собираешь, догадалась Маша я чего-то огорчилась, будто такое занятие лишило Илью части его обаяния. Именно, бесстрастно подтвердил мужчина, вообще у нас весь комплекс услуг. Сбор материалов, ведение дела в суде, раздел имущества. Мировые соглашения между бывшими супругами — это, к слову, наша главная специальность. То есть помогаете людям. Маша не удержалась от ядовитой улыбки. По мере сил. Легко согласился Илья. Следующий вопрос. Семейное положение? Ты же сказал, что разведен. Я с тех пор мог сто раз жениться, — фыркнул мужчина, — но не буду тебя мистифицировать. Все очень обычно для лица моего пола, возраста и профессии. Не женат, и жениться не собираюсь, во всяком случае, на той девушке, с которой я сейчас живу. Она секретарша в нашей фирме. Не знаю, что я для нее значу, но она для меня очень немного. Отвернувшись к окну, Маша пожала плечами, давая понять, что эта информация ей неинтересна. На самом деле она была уязвлена. Надо что-то сказать. Я веду себя как дура. Больше ничем не интересуешься? После паузы спросил Илья. Домашнего дома оставалось несколько минут езды. Она сделала над собой усилие и повернулась к нему. Еще как? Что это за талисман у тебя, вот этот? Она указала на медный диск, покрытый загадочной восточной вязью. Илья удивленно поднял брови. — Тарисма? Ты так думаешь? — А что это? — Понятия не имею. — Мне когда-то сестра подарила. Вообще-то эта штука намагничена, и я к ней иногда ключи приклеиваю. Даже не знаю, что надпись означает. — Вот как! Разочарованно протянула девушка, дальнейшие расспросы о происхождении загадочной вещицы отпали сами собой. Она поняла, что никаких дорогих воспоминаний, в частности, об оставленной в Израиле бывшей жене, не последует. — А татуировка у тебя на руке тоже ничего не означает. — Все-то ты замечаешь. С неопределенной интонацией проговорил мужчина. — Не. Это птичка на память. — А если я спрошу, о чем? — О моем первом успешном деле, — неохотно ответил тот.